Глава 18. Убрать в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада. Анекдот из интернета Ближе к ночи мы все, включая шарашенных таким поворотом дела ходившими слухами высокопоставленных гостей, разошлись по своим комнатам. Я буквально рухнул на постель. Ноги отказывали держать. Руки подрагивали от перенапряжения. Голова гудела от множества разнообразных мыслей и переизбытка информации. Как Но как можно быть таким самоуверенным, чтобы попытаться уничтожить лошадей и считать, что тебе ничего за это не будет? Да, Дамиан — собственник, тот еще. И бывает не просто жестким, а даже жестоким, когда дело касается его интересов. Что ж там за аристократ такой, святая наивность, решившая, что его минует гнев сиятельного лорда? Или это подстава, и виноват кто-то другой? Тогда почему невиновный не попытался объяснить свою позицию, а позволил очернить свое доброе имя? В общем, куча вопросов, ни одного ответа. С этими мыслями я и уснула, даже не поворочившись ни минуты. Просто вырубилась. На этот раз ничего странного или страшного мне не снилось. Слава местным богам. И проснулась я под крик будильника, относительно выспавшаяся и отдохнувшая. Сегодня должен был быть последний день скачек. Завтра, после обеда, гости наконец-то разъедутся по домам, так что осталось потерпеть максимум полтора дня, не так уж и много. Я встала, потянулась и пошлюпала приводить себя в порядок. Наивная. В коридоре толпели слуги. Мужчины в пижамах, женщины в ночнушках. Что за столпотворение? Нахмурилась я. Воды нет. Никакой, сообщил мне один из лакеев. Из туалета синий дым вьётся. «Значит, разбежались по кустикам во дворе. Или вспомнили о существовании ночных вас», — проворчала я. «Вымоемся все. Вечером. А сейчас за работу. И побыстрее, иначе без завтрака останетесь». Игнорируя мрачные взгляды недовольного народа, я решительно повернулась и направилась в свою комнату. Не знаю, что случилось с водой и туалетом, но надо было переодеться и начинать работать. «Грязный. Да. Кое-как приведя себя в порядок, с помощью расчески и такой-то матери». Я через полчаса уже быстро жевал на кухне бутерброд и забивал его водой запасов последний было очень много, но в основном питьевой, так что от жажды мы точно не умрем. Для гостей и хозяина арсан приготовил два вида бутербродов и черный сладкий чай. Мы, слуги, обошлись вчерашним хлебом со старой колбасой и водой. Да, куда ж без нее? Сантехников, на вас нет. Проживав последний кусок, я поднялась. Интересно! Наверху тоже вода отсутствует. «Во всей усадьбе нет», — сообщила Линда. «А вместо твоих сантехников справится маг. За ним уже послали, так что к обеду должно все наладиться». «Угу, дай ты бог». Аристократы тихие и хмурые. Отправились на скачки, едва утолив голод. Я старался не попадаться на глаза никому из них. Мало ли, вдруг того же графа переклинит, и он на меня с кулаками кинется». Кто их высокородных знает? Маг появился уже после того, как начались скачки. Высокий подтянутый брюнет средних лет. Он был одет в форму коричневого цвета. Внимательно осмотрев весь дом, он вышел на крыльцо, повернулся лицом к двери и сделал несколько пасов руками. Дом вздрогнул, как при землетрясении. Даже окна зазвенели. Вода вернулась. Мелкая нечисть удалена, произнес важным тонном маг обращаясь ко мне и протягивая золотистую цветовизитку. «Оплату моих услуг прошу прислать на мой расчетный счет». И кивнула. «На расчетный? Так на расчетный. Все равно к Дамиану сегодня вечером идти за деньгами». Мак ушел. Порталом, надо заметить. Значит, не так-то плохо у него шли дела. А я сначала зашла к себе, положила визитку на стол, а затем направилась на кухню. «И что это было?» Встретили меня вопросами Линда и Арсан. «Почему вода ушла?» «Понятия не имею. Пожалуй, я плечами усевшись на стол». Мак промолчал, а я не спросила. Я зевнула. «Арсан, накорми меня, а? Хоть чем-то». Арсан хмыкнул и поставил на стол передо мной тарелку свежесваренной каши. Раз уж вода вернулась, то запасы для аристократов можно не экономить. Я поела, быстро и с аппетитом, и пошла наверх, проверять уборку комнат. «Ну и, конечно же, с моим везением». Я не могла не натолкнуться на Рису Виолетту. Она стояла в нарядном одеянии в коридоре у окна и смотрела вдаль с задумчивым выражением. Увидев меня, она заметно оживилась. «Угу. Добыча. Сама в руки приплыла. Доброе утро, Риса». Вежливо поздоровалась я, как и положено прислуги. «Дай мне пройти». «Молча», — взмолилась я про себя. «Еще одного выяснения отношений мне сейчас и не хватало» для полного, так сказать, счастья. Но не с моим счастьем. Да. Витария. Снова это дурацкое чужое имя. Я надеялась увидеть тебя до отъезда. Энтузиазм в голосе риса Виолетты меня напугал. Причем конкретно. Так обычно кричат завзятые фанатики, когда заметили свое обожаемое божество где-то поблизости. И тогда этому самому божеству пора делать ноги. Иначе, блин, растерзают. В буквальном смысле на клочки порвут, чтобы соприкоснуться с великим.